«Дружба?» Витни горько вздохнула. Клейтон ей не друг. Она ему безразлична. Он думает лишь о себе и своих желаниях. И по какой-то непонятной причине, известной лишь ему одному, решил, что хочет жениться на ней. И отказывался верить, что Витни любит Пола, только потому, что это не входило в его планы. Но Пол судьбой предназначен Витни и давно занял уголок в ее сердце, отведенный лишь мужу. Пол, угрызение совести за собственное беспринципное поведение в его отсутствии вновь начали мучить девушку, не давая покоя. Ведь не съежилась от стыда лишь при воспоминании о том, как позволила Клейтону осыпать ее ласками, поцелуями. И если бы позволила, она сама целовала его, хотела ощутить в его объятиях трепетала от желания, когда их губы сомкнулись. Ночью, лёжа в постели, глядя в потолок, ведь не думала о том, что никогда ещё в жизни не была так несчастна. Терзаемая сознанием собственной вины, она вспоминала о планах, которые обсуждал с ней пол перед отъездом. Он собирался отделать хозяйские покои в западном крыле дома, потому что они ближе к детской. Девушка залила с краской, когда он упомянул о детях, но робость оказалась сильней застенчивости. и Уитни начала строить планы вместе с Полом. И вот теперь она предала его, осквернила их любовь в объятиях Клейтона Уэстморленда. Она недостойна Пола. Господи Боже, она и Клейтона недостойна. Разве не она... Даже сейчас, после того, как возвращала его поцелуи и собиралась выйти замуж за другого, небо светило с первыми рассветными лучами, когда Уитни пришла к окончательному и бесповоротному решению. Поскольку Клейтон никогда добровольно не откажется от нее, она сбежит с Полом в день его возвращения. Пол любит ее и доверяет ей. Позор побега станет ее наказанием за непристойно похотливое поведение в отсутствии пола, и однажды наступит день, когда Уитни снова станет достойной его доверия и любви. Она заслужит их, став самой преданной, покорной, верной женой на свете. Теперь окончательно определив, План действий не должна была почувствовать себя гораздо лучше, однако, окончательно проснувшись, осознала только, что по-прежнему несчастна и измучена. Растирая виски обеими руками, девушка осторожно встала, подошла к маленькому умывальнику, ощущая при этом, как все больше раскалывается голова. Она поморщилась от боли, налила себе бокал холодной воды, позвонила к Ларисе, чтобы та помогла ей одеться. Бледная и ко всему безразличная Уитни спустилась к завтраку, сев за стол, она ухитрила слабо улыбнуться леди Энн и напрочь проигнорировать при этом отца. К несчастью, последний больше не собирался мириться с подобным отношением. — Ну, мисс, — властно бросил он, — вы и его светлость уже условили садатик? Отложив вилку, Уитни подперла подбородок сложенными руками, намеренно изводя отца, невинно непонимающим взглядом. «Дате? Какой? Не считай меня окончательным болваном. Ты прекрасно знаешь, что я говорю о дне свадьбе». «Свадьбы?» — повторила Уитни. «Разве я забыла сказать тебе? Свадьбы не будет». И, бросив извиняющийся взгляд на тетю, Уитни поднялась из-за стола и направилась к себе. — В самом деле, Мартин, ты ведешь себя как последний глупец, если вздумал давить на нее таким образом. — Что ей остается, кроме как ни во что тебя не ставить? — брезгливо поморщилась Энн, и, отодвинув тарелку, последовала пример у Минуту спустя Мартин тоже вскочил и, велев заложить карету, отправился с утренним визитом к будущему зятью. К одиннадцати часам голова перестала болеть, но настроение не улучшилось. Сидя напротив тети Н в комнате для рукоделия, Уитни уныло тыкала иголкой в натянутую на пяльце канву. «Ненавижу вышивание», — заметила она равнодушно и всегда ненавидела. «И даже если бы умела хорошо вышивать, все равно терпеть бы не могла. Знаю» вздохнула тетка, но зато руки заняты. В этот момент в комнату вошел лакей и вручил Уитни письмо. «Это от Ники!» воскликнула девушка, мгновенно просветлев от радости. Поспешно сломав печать, она принялась разбирать размашистый почерк Ники. Улыбка, однако, погасла, а голова разболела новой силой. Уитни устала обмякла в кресле и с немым ужасом уставилась на тетку. «Завтра...» Ники приезжает в Лондон. Иголка «Н» замерла в воздухе. Его светлость вряд ли будет доволен появлением нового соперника. Однако Уитни больше волновала мысль, как избежать нового унижения. Если Ники соберется погостить у них, несомненно, сразу же узнает о ее скандальном побеге с Полом на следующей неделе. «Этого нельзя допустить». Твердо объявила она вслух, решив взять дело в свои руки. Уитни вышла из комнаты и вернулась несколько минут спустя с бумагой и пером. «Но что ты ему ответишь?» «Не вдаваясь в подробности, — объяснила Уитни, — попрошу Ники оставаться в Лондоне. Какую именно заразную болезнь ты предпочитаешь? Лихорадку? Чуму?» Видя, что тетка не разделяет ее полуистерического веселья, девушка добавила уже спокойнее, «Я просто скажу Ники, что у меня слишком много дел и обязательств. Я вынуждена срочно уехать, и поэтому не смогу с ним увидеться на этот раз. Насколько мне известно, он приехал лишь за тем, чтобы посетить какое-то торжество у лорда Маркуса Ратерфорда. Должно быть это что-то важное», — заметила леди Энн. Лорд Раттефорд в дружбе с лучшими европейскими семействами, включая дювилей Твой дядя часто говаривал, что умнее и влиятельнее его нет человек в правительстве. Во всяком случае, он выбрал крайне неподходящее время, пригласив Ники в Англию, фыркнула видни Она посыпала песком записку и, позвонив Лакею, велела немедленно отослать. Теперь Когда ей удалось уладить очередную неприятность и предотвратить ужасное несчастье, увидеть, не почувствовала себя бодрее и с новой энергией атаковала вышивание. Но она ник когда не была сильна в рукоделии, и крошечные аккуратные стежки, которые она уже представляла, так и остались существовать исключительно в ее воображении. В порыве раздраженного нетерпения девушка, однако, предпочла не обращать внимания на хаос, который уже успела создать, и просто наслаждалась самим процессом протыкания тканей иглой. не продолжала работать еще долго после того, как тетя отправилась обедать. Этот укол судьбе, которая из непонятного упрямства продолжает наносить ей удары на каждом шагу, этот лорду Раттефорду, повинному в приезде Ники, этот отцу бессердечному, жестокому, нелюбящему, этот Уитни в мстительном упоении совсем забыла, что нужно смотреть на ткани, промахнувшись, пронзила иголкой указательный палец. Тишину комнаты прорезал вопль боли, и тут же раздался гортанный смешок. «Не пойму, вы вышиваете по конве или атакуете ее?» — осведомился знакомый низкий голос. Уитни в удивлении вскочила со стула, и мгновенно забытые пяльцы скользнули на пол. Она не имела ни малейшего представления о том, сколько простоял здесь Клейтон, и сознавала, Только что он словно заполнил эту комнату своим присутствием, и что непрошенное ощущение счастья затопило душу. Смущенная собственной непонятной реакцией, девушка поспешно перевела взгляд на палец, где уже появилась крошечная капелька крови. «Может лучше послать за доктором Уиткомом», — предложил Клейтон и с улыбкой затаившийся в уголках красивого рта, добавил, если не желаете Уиткома, можно пригласить доктора Томаса, но, насколько мне известно, он в основном специализируется на вывихах и переломах. Уитни прикусила нижнюю губку, отчаянно стараясь не расхохотаться, собственно говоря, доктор Томас сейчас занят с другой пациенткой, гнедой копылой, а доктор Уитком и так рассержен тем, что его пытались одурачить. Сомневаюсь, что на этот раз он будет так же великодушен. — А разве его пытались одурачить? — тихо спросил Клейтон, ведь не сразу стало серьезной. Необъяснимое чувство вины вновь приняло стерзать ее. — Вы сами это знаете, — прошептала она, отводя глаза. Клейтон, чуть нахмурившись, изучал ее бледное личико, Несмотря на промелькнувшую во взгляде радость, она оказалась натянутой, как струна. Его не волновало мятежное заявление за завтраком относительно отмены свадьбы, хотя Мартин немедленно поспешил к нему в состоянии почти безумного возбуждения. Стоун — глупый ублюдок, все еще пытающийся принудить дочь, хотя это только подогревает упорство Уитни и ее стремление противиться каждому его слову. По этой причине Клейтон решил сделать что-нибудь, чтобы облегчить ее положение и хотя бы ненадолго удалить от несносного папаши. Уитни настороженно наблюдала за его приближением. «Я приехал просить вас об одолжении», — со спокойной твердостью объявил Клейтон. «Мне хотелось бы повести вас на бал в Лондон». Можете взять с собой эту странную маленькую горничную с седыми волосами, которая всегда так угрюмо глазеет на меня, словно подозревает, что я замышляю украсть фамильное серебро. Клариссу машинально подсказала Витни, пытаясь найти подходящий предлог для отказа, Клейтон кивнул. Она может заменить дуэль и будет прекрасной компаньонкой. По правде говоря, компаньонкой полагалось бы стать леди Джилберт, но он... Так хотел немного побыть суетни наедине. Если мы уедем послезавтра утром, значит, сможем быть в Лондоне к концу дня. Это даст вам время навестить вашу подругу Эмили и отдохнуть перед балом. Уверен, что Арчибалды будут рады оказать вам гостеприимство на одну ночь, а на следующий день мы вернемся домой. И, заметив, что девушка готова вот-вот отказаться, Клейтон добавил, «Леди Энн уже пишет, леди Арчибалд записку, извещая о вашем приезде». Уитни потрясенно охнула, пытаясь понять, какое безумие заставило тетю Эн согласиться на подобную авантюру, но тут же решила, что тетя не могла открыто выступить против герцога, так же, как и она сама. «Вы не просите об одолжении», — раздраженно поправила Уитни, — «скорее извещаете о своем намерении». Лейтон, однако, предпочел не обращать внимания на явное отсутствие энтузиазма с ее стороны по поводу Бала, на который стремилась попасть вся столица. Идея пришла ему в голову лишь сегодня утром, после разговора с Мартином. Его мягкий ответ заставил не почувствовать себя невоспитанной грубиянкой, и поэтому она, вздохнув, смирилась с неизбежным, кто хозяин Бала? лорд Раттефорд. Клейтон не ожидал никакой реакции на это сообщение, но даже будь все иначе, ничто не могло подготовить его к тому, что произошло в следующий момент. Глаза у Витни раскрывались все шире, пока не превратились в огромные зеленые озера. Кто? выдавила она сдавленным шепотом и прежде, чем Клейтон успел ответить. Она неожиданно взвизгнула от смеха и почти упала ему на руки в судорогах непонятного веселья. них хохотала до тех пор, пока по щекам не покатились слезы. И прошло немало времени, прежде чем она, наконец, отстранилась от него и фыркнула. Вы видите перед собой обезумевшую, совершенно потерявшую рассудок особу, которая постепенно начинает смотреть на собственные жизненные трагедии как на невероятно забавную бесконечную комедию. «А моя тетя уже знает, чей бал мы собираемся посетить, да?» Едва справившись с очередным приступом, серьезно спросила она, «Нет, почему вы спрашиваете?» Уитни развернула письмо Николя и вручила герцогу. «Я только сегодня утром написала Ники и попросила не приезжать. Объяснила, что вынуждена отлучиться из дома по делам. Клейтон пробежал глазами письмо и отдал девушке. Прекрасно. Коротко бросил он, придя в раздражение от того, что Уитни называла Дювиля Ники, а к нему, своему жениху, обращалась строго официально. Однако с мрачным удовлетворением мгновенно сообразил, что Уитни будет рядом с ним, когда Дювиль увидится с ней на балу у Раттефорта. И его гнев немного улегся. Поцеловав ее в улок, Он предупредил на прощание. «Послезавтра в девять я заеду за вами».